симулянты. Генеральша Марфа Петровна Печенкина, или как ее зовут мужики Печончиха, 10 лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимают у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счета гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом,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 так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе. Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого. «Гаврила, грусть!» Дверь отворяется, и вместо Гаврилы Груздя в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из Искудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено. — Что вы, что вы, Кузьма Кузьмич? — ужасается генеральша вся вспыхивая. — Бога ради! — Покуда жив буду, не встану! — говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. — Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого.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 «Это так приятно слышать! Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!» «Да ведь как болен! Вспомнить страшно!» Говорит Замухришин, садясь. «Во всех частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал. Ни днем, ни ночью, благодетельница моя!» Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды пил, и чего только я не перепробовал. Состояние свое пролечил матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать наука ихняя не дошла». Только деньги любят брать разбойники. А ежели касательно пользы человечества, то им и горе мало. Пропишет какой-нибудь херомантии, а ты пей, душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле. Прихожу от вас в тот вторник. Гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю, ну какой в них толк? Не, что эти песчинки еле видимые, Могут излечить мою громадную и застарелую болезнь. Думаю, маловер, и улыбаюсь. А как принял крупинку, моментально, Словно и болен не был или рукой сняла. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит. «Да ты ли это, Кузя?» «Я говорю». И стали мы с ней перед образом на коленке. «И давай молиться за ангела нашего». «Пошли ты ей, Господи, всего, что мы только чувствуем!» Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова стать на одно колено. Но генеральша останавливает и усаживает его. «Не меня благодарите!» — говорит она красное от волнения и, глядя восторженно на портрет отца Аристарха. «Не меня!» «Я тут только послушное орудие!» «Действительно чудеса!» «Застарелый восьмилетний ревматизм от одной крупинки с «Изволили вы дать мне три крупинки!» «Из них одну принял я в обед и моментально, другую — вечером, а третью — на другой день!» «И с той поры, хоть бы тебе что, хоть бы кольнуло где!» «А ведь помирать уже собрался!» Сыну в Москву написал, чтоб приехал. Умудрил вас Господь, целительница. Теперь вот хожу и словно в раю. В тот вторник, когда у вас был хромал, А теперь хоть за зайцем готов, Хоть еще сто лет жить. Одна только беда — недостатки наши. И здоров. А для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пущей болезни. К примеру, взять хоть бы такое дело. Теперь время овес сеять. А как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить. А денег? Известно, какие у нас деньги. Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич. Сидите, сидите. Вы так меня порадовали. Такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить. Радость вы наша. «Создаст же Господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела, глядючи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что. Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные, мелкота. Одно звание только что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже. Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому крыша течет». Не на что тесу купить! Я дам вам тесу Кузьма Кузьмич. Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен вести в институт, и тронутый щедротами генеральши от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком.